Глава вторая. Проснувшись с утра пораньше, осторожно, чтобы не побеспокоить подругу, выскользнул из-под ее красивой ножки. Манера у хумары такая. Закидывать нижнюю конечность едва ли не мне на грудь. Мне не в тягость, даже очень приятно. Вот только с кровати приходится сползать. Через час после обычных утренних процедур и плотного завтрака приготовленного, разумеется, мной, я проводил своего милого майора на службу. Сам же топаю кангару. При этом испытываю непередаваемое предощущение скорого чуда. К моменту моего прихода листья табака в сублиматоре дошли до нужной кондиции. Потеряли избыток влаги, приобрели коричневатый оттенок, а по внешнему виду и тактильным ощущениям стали напоминать основательно пожеванные трепицы. Вчерашняя эйфория от находки улеглась, и я все-таки решил проверить растение на содержание в нем чего-нибудь опасного для здоровья. Оно вроде бы табак, а вдруг ГМО какой, с непредсказуемыми последствиями, или вовсе отрава. Поочередно отправил лист, кусок стебля и корешок в анализатор и спустя пару минут получил вердикт из Искина. Биологический объект растения содержит разнообразные ядовитые вещества, среди которых доминирует алкалоид с химической формулой с 1 он 14 n 2 При попадании в организм человека в малых дозах данное вещество вызывает легкую эйфорию и привыкание, в больших способно привести к фатальным последствиям. Вне всяких сомнений речь идет о никотине – Капли которого, как известно, убивает лошадь. Также в исследуемом образце отмечается высокое содержание радиоактивного элемента с атомным номером 84. Ну да, полоний. Способность табака концентрировать в корнях, стеблях и листьях это вещество для меня вовсе не новость. Это знание не мешало мне полвека смолить папиросы и теперь не помешает это делать. Тем более при наличии медицинских капсул онкологические и прочие заболевания, связанные с курением табака, мне не угрожают. Так или иначе, но ничего особо нового о вреде курения я для себя не открыл. Убедившись в отсутствии других ядов, кроме никотина, в опасной для человеческого организма концентрации, приступил к священнодействию. Вырезал ножом жесткие центральные жилки и прогнал десяток листочков через табакорезку. Поднес к носу щепоть табачной лапши. Запах божественный. Следующим актом стало изготовление трубки. Заготовка в условиях слабого парциального давления атмосферных газов в сушильном агрегате и под воздействием экоизлучения излучения также успела потерять избыточную влагу. Сам заморачиваться не стал. Передал и скинул чертежи требуемого изделия и доверил создание курительной трубки одному из мелких паучков-дроидов. Наблюдать, как из куска дерева появляется готовое изделие, было сплошным удовольствием. Это вам не самому клешнями шевелить с риском испортить ценную деревяшку. Через 10 минут я держал в руках курительный прибор, при этом негромко мурлыкал. «Моя бабушка курит трубку, черный-причерный табак, моя бабушка курит трубку в суровый моряцкий затяг». Раньше курить трубку мне как-то не доводилось. Однако общеизвестно, что всякая новая трубка нуждается в обкуривании, чтобы структура древесины приобрела необходимую консистенцию и оставшаяся в ней влага равномерно распределилась по слоям. Данная процедура предохраняет курительный прибор от растрескивания и разного рода деформаций. Но поскольку я в этом деле дуб дубом, решил не заморачиваться. Развалится новую изготовлю. К тому же у озера я присмотрел обрыв. На его стенке прослойка белой глины. Если что, из нее я отпечатаю новую трубку на 3D принтере. Наконец, с слегка дрожащими от волнения пальцами, Я забил табачную камеру табаком. Выйдя на свежий воздух, уселся в шезлонге и, воспользовавшись зажигалкой бик китайского производства, которую сохранил как память о далекой родине, запалил табак. И сделал тот самый суровый моряцкий затяг, о котором так вкусно пел уважаемый мной Игорь Иванович, он же Гарик Сукачев. Вот тут-то меня поджидал сюрприз. Освободившийся от никотиновой отравы организм отреагировал на попавший в него дым весьма и весьма резко. Сначала я закашлялся, будь то старый дед. Затем ощутил потребность хорошенько проблеваться. Меня будто катапульты выкинуло из кресла и понесло к ближайшему кусту. Под ним и оставил весь завтрак. К выпростанной полупереваренной пище добавил нехило горькой желчи. В смеси с кислым желудочным соком. Блин, как же мне хреново! И запах отвратительный. Избавившись от еды, быстренько сгонял в ангар. Там водой из пластиковой бутылки тщательно прополоскал рот и горло. Черт побери, как же я мечтал сделать затяжку. Может, табачок не тот? Подобрал трубку, принюхался. «Табак, как табак!» Взял в рот штуку и потихоньку начал втягивать в себя дым. Реакция организма последовала незамедлительно. Меня снова вывернуло буквально наизнанку, да так, что предыдущий заход под куст показался легким неудобством. Продолжать курительные эксперименты как-то вдруг расхотелось. «Странная реакция!» Не покурил-то всего пару недель, и такое резкое неприятие табака. Неужели нейросеть таким образом реагирует на попадание в организм хозяина никотиновой отравы? Чушь. Раньше курил с имплантом в башке, и ничего подобного не отмечалось. Странно. Очень странно. И тут мне будто пыльным мешком по башке прилетело. А может быть, всему виной мои новые экстраординарные способности? Я ведь теперь типа чародей, мать ее за ногу. Не исключено, что именно этот особый дар отторгает наркотик, дабы не оказывал негативного воздействия на мой мозг. Ладно, об этих заморочках буду думать после. А сейчас нужно просто принять произошедшее как данность и навсегда забыть о существовании дьяволовой травы. Посмотрел на валяющуюся на земле дымящуюся трубку. Все-таки недаром Минздрав предупреждает об опасности курения табака. Отныне я в этом полностью солидарен с врачами. Выходит, зря вчера рисковал жизнью. Вспомнил гигантскую змеиную башку размером с малолитражку. И мне снова резко поплохело. Чтобы преодолеть накативший страх, Пришлось самому себя успокаивать. Разошлись с чудой юдой краями и ладушки. Зато о себе узнал кое-что новое и очень интересное. Трубку и все собранные табачные листья, ничтоже сумняшеса, приказал своим работникам отправить в атомарный деструктор-утилизатор. Туда же из карманов комбеза полетели и все собранные коробочки с семенами. Оно, конечно, можно было бы на этом неплохо подзаработать, если предложить тренд траву представителям гуманоидной расы Биха. На них табак действует как-то по-особенному. Вот только необходимых для моих целей 10 миллиардов на этом не заработать в разумные сроки. К тому же переквалифицироваться в фермера нет абсолютно никакого желания. В очередной раз мысленно поукорял себя за излишнюю доверчивость и непредусмотрительность. Гнать нужно было тех двух прохиндеев с кусаки, и проблем бы на ровном месте не возникло. Сейчас бы в родной солнечной системе, как истинный патриот своей великой родины, занимался бы демилитаризацией США и всех прочих наших недругов, и же с ним сомнительных друзей. Ничего, рано или поздно все-таки это сделаю. Для России, разумеется, будет исключение». Но ядерный арсенал все таки возьму под свой полный контроль. Дабы у какого ретивого вояки не возникло непреодолимое желание использовать атомную бомбу по ее прямому назначению, чтоб, значит, уважали и боялись. Нет, мы не американцы, чтобы действовать столь варварскими методами. Хватит человечеству Хиросимы, Нагасаки, еще и ковид, чтобы понять бесперспективность применения Яо и Тяо и прочей химической и биологической дряни в условиях планеты. Есть иные, более радикальные задачи, стоящие перед человечеством Земли. И я постараюсь их... Так, стоп, товарищ Чманилов. Строить воздушные замки – дело неблагодарно. Есть такая птичка, обламинго называется. Прилетает, когда ее совсем не ждешь. Так что пока мест повременю со своими грандиозными прожектами до назначенной начальником археологической экспедиции встречи, оставалось пара часов. Это время я решил посвятить поискам в галактической инфосети что-нибудь о псионике. Вполне ожидаемо, ничего по данной теме не обнаружил. Очередной облом меня не очень смутил, лишь заставил поосновательней обмозговать ситуацию. Посидел, подумал, и неожиданно в моей голове возникла интересная мысль если по какой-то причине осуществляется жесткий сетевой контроль над тем, что напрямую касается магии, значит это не просто чья-то дорогостоящая прихоть с целью сокрытия информации, а мера вполне вынуждена. А но ведь, если хорошенько подумать, содержание необходимого количества искинов с административными правами, осуществляющих тотальный надзор за галаетом, обходится в немалую копеечку. Значит, Кому-то это выгодно, то есть приносит реальный доход. Хотя... Черт побери, как же я раньше до этого не допер? Спички, детям не игрушка. То есть те, кто вкладывает огромные бабки в сокрытие данной информации, могут и не получать от этого вообще никакой прямой выгоды. Скорее всего, это мера безопасности для обычных, то есть неодаренных граждан. Если подумать, пробуждение псионических способностей должно быть в галактических масштабах явлением не столь уж и редким. Из этого следует вывод, что не исключена вероятность того, что новоявленный неофит, дорвавшись до опасной информации, решит воспользоваться своим псионическим даром и отомстить разом всем своим недоброжелателям. Или, шутки ради, устроить что-нибудь такое, после чего на планете живых не останется. По всем статьям получается, что нет здесь никакой конспирологии всего лишь банальная мера предосторожности. Ну что же, вполне разумно. Но если все все-таки появляются, значит должны существовать места, где этим уникумом будет оказана всемерная помощь и поддержка в плане обуздания их таланта и обучения чародейскому мастерству. Окрыленной данной идеей. Вновь обратился к Галанету. И тут-то меня ожидал полный успех. Оказалось, что в Содружестве есть не менее двух десятков планет, где одаренные проходят курс псионического обучения в специальных учебных заведениях. А еще я узнал, что практически на всех мирах, населенных разумными существами, организована система выявления индивидов с пробудившимся чародейским даром. Уникумам предлагают поступить в одно из таких заведений. Обучение не бесплатное и не дешевое, как уже мною неоднократно отмечалось понятие «альтруизм» чуждо обитателям Содружества. Однако после года обучения тем слушателям, что не смогли сразу оплатить курс подготовки, предоставляется возможность заключить трудовой договор с какой-нибудь корпорацией или поступить на государственную службу. Дальнейшие расходы по обучению псионически одаренного ложатся на нанимателя с последующей отработкой долга перед спонсором. Получается вроде бы кабала, но кабала-кабале рознь, поскольку труд псионика оплачивается весьма щедро. Поэтому отработка долга за обучение, как правило, длится не больше 10-15 лет. Зато потом... Возможности для реализации способностей псионически одаренного в самых различных сферах общественной жизни вагон и маленькая тележка. Как следствие, зарабатывают они очень даже неплохо. Впрочем, есть и те, кто из каких-то своих соображений на отрез отказывается проходить обучение. Их берут, что называется, на карандаш. То есть внедряют в нейросети на уровне заводской прошивки особое программное обеспечение, не позволяющее уникуму воспользоваться его экстраординарными способностями. При этом индивид предупреждается, что любая попытка обхода запрета и использования им дара будет чревата многолетним сроком каторжных работ на какой-нибудь не очень приспособленной для его комфортного существования планете. Меня же от этого знания аж холодный пот прошиб. Окажись я вместо фаракса в каком-нибудь цивилизованном мире, меня тут же захомутали бы в магическую академию. Хорошо, что на космических станциях система псионического мониторинга отсутствует, поскольку данные объекты официально находятся в частном владении. Это означает, что они являются частично экстерриториальными, поэтому некоторые законы содружества на них не распространяются. Оно, конечно, было бы неплохо пройти трехлетний срок обучения. Мне даже не пришлось бы влезать в кабалу, поскольку необходимые для оплаты 15 миллионов на моем счету имеются. Но все-таки с этим приторможу. У меня в приоритете поиск координат Земли. Лишь после того, как их получу, можно будет подумать об углубленном развитии своих псионических способностей. Не привык я кардинально менять свои планы поскольку с самого детства отличаюсь завидной целеустремленностью. Коль вбил что-нибудь в собственную башку, непременно доведу до логического завершения. Пока мой мыслительный аппарат занимался анализом сложившейся ситуации, подошло время нашей встречи с Шуизо Аквилаем «Итак, Лис, ты утверждаешь, что у тебя имеются сведения, которые могут заинтересовать хранителей знаний на Шантао, и ты готов обменять их на координаты своей планеты. Я тебя правильно понял?» «Именно так, уважаемый профессор. Как я уже вам поведал, в одной из пещер подземного комплекса на меня снизошло видение псионического характера. На какое-то время в мое сознание внедрился дух четырехрукого фораксанца, и я стал свидетелем гибели их цивилизации. И что же, по твоему мнению, стало тому причиной? Ага, нашел, дурака. Чтобы я ему все карты тут же раскрыл. А вот об этом я готов поведать вашим хранителям. Чтобы не быть голословным, позволю провести процедуру ментоскопирования своей памяти. Уверяю, им будет интересно. «Наивный хуман. Да, наши хранители на шантау продают и покупают информацию. Вот только покупают за дешево, а продают за дорого. При этом речи о каких-либо бартерных сделках не может быть. Максимальная сумма, которую ты можешь получить за свою информацию – 100 миллионов кредитов Содружества. Заметь, максимальная». Этих денег, Лис, тебе но ну никак не хватит на покупку интересующих тебя данных о твоем родном мире. Если тебе интересно, процедуру ментоскопирования можно провести здесь, в лагере. В этом случае означенная мной сумма тут же поступит на твой счет. Ты подумай: вуджигатство, вот эти хитрожопые лягухи неплохо так устроились. Сто лямов. Это всего лишь одна сотая часть от необходимой мне суммы. А по-другому никак насчет взаимовыгодного обмена знаниями, не сдавался я. Еще раз повторяю, для хранителей существует всего лишь одна приемлемая форма обмена данными – купить задешево, продать задорого. Я тебе уже говорил, что не согласен с подобной практикой. То есть доступ к любой информации должен быть свободным для всех граждан Содружества. Но я всего лишь рядовой член общества, мнение которого для сильных мира сего ничего не значит. К тому же рахтанцы народ консервативный и чтут заветы предков, основавших информаторий. Так что либо ты соглашаешься пройти процедуру сканирования своего сознания, Либо оставляешь свой секрет при себе. Я почесал репу. Однако так себе выбор. Либо передать рахтанцам информацию за сущие гроши, либо держать ее в секрете и не получить с паршивой овцы хотя бы шерсти клок. Вот же жлобье. Монополисты, моля. Впрочем, за сто лямов и те бабки, которые я здесь заработаю, смогу приобрести не просто бот а полноценный корабль малого класса и оснастить его необходимым оборудованием для работы по программе демилитаризация. Ладно, согласен, уважаемый. Махнул рукой, подобно Гаю Юлевичу, перешедшему Рубикон, чтобы захватить власть в Риме. Когда вы сможете выполнить процедуру? Откладывать не будем. По окончании нашего разговора ты отправишься в медблок. Там в Ньюк Киори тобой и займется. Хотел было отправиться во владение змеи Люда, но тут мой взгляд в очередной раз упал на увеличившуюся горку артефактов на столе своего нанимателя. И мне в голову пришла весьма занятная идея, как подзаработать на поиске и добыче этих вещиц. — Эксселенца, вы позволите задать вам вопрос? — Спрашивай, — милостиво разрешил профессор. А для чего вообще нужны эти артефакты? Я пытался расспрашивать об этом научных сотрудников. Молчат, как рыба об лед. ты, снова я со своими лингвистическими закидонами. Молчат, короче. На мой вопрос Шуизо Аквилайдзотцорг ухмыльнулся по-своему, по лягушачьи, и направился к своему рабочему столу. Стоит отметить, что с помощью повышенной наблюдательности за счет использования нейросетевого импланта я имею возможность анализировать эмоциональное состояние представителей не только гуманоидных, но и негуманоидных рас. Выдвинув один из ящиков, рахтанец извлек оттуда бутыль объемом пару литров и небольшую пластиковую формочку, какими обычно играют песочницы детишки. Открутил пробку бутылки и тут же наполнил форму чем-то жидким серебристым присмотрелся. «Да это же ртуть, если не ошибаюсь». Пригляделся. «Вне всяких сомнений, самая настоящая ртуть». Тем временем профессор взял в руки один из артефактов по форме, перекрученной в восьмерку бублик, и поднес к наполненной жидким металлом формочке. Далее случилось нечто из ряда вон выходящее. В комнате повеяло холодом, Как результат, над профессорским столом сформировалось приличного размера облачко пара. Впрочем, небольшая рукотворная тучка быстро рассосалась, а довольный профессор извлек из формы небольшой кусочек твердого металла золотистого цвета и протянул мне со словами. — Это золото, лис! Только что на твоих глазах произошел процесс трансцедентной трансмутации! Иными словами, псионика в чистом виде. Если определенным образом подкорректировать работу артефакта, можно получить практически любой существующий в природе химический элемент, вплоть до трансурановых. И это без каких-либо технологических ухищрений. Взяв в руки образец, внимательно его рассмотрел. Даже на зуб попробовал и убедился что это уже никакая не ртуть, а вроде как самое настоящее золото. Ну и ну. Только что на моих глазах совершилось то, чего земные алхимики пытались воплотить в жизнь на протяжении многих веков, и ничего из этого у них не получалось, до тех пор, пока люди не создали ядерные реакторы. Ну да, заветный металл из ртути, свинца или вольфрама мы получать научились, Вот только дорогим оказалось то золотишко. Очень дорогим. Впрочем, ценность золота в содружестве не такая, как на Земле. Здесь этого добра добывается космическими старателями предостаточно. Дефицита всех прочих химических элементов также не наблюдается. Поразительно! Я не удержался от восторженного возгласа. Однако Шуизо Аквилайт на этом не успокоился. Он подошел к окну и взял в руки горшок с каким-то кривоватым и основательно угнетенным растением, что-то наподобие японского бонсай. Поставил на свой стол. Затем извлек из кучи артефактов небольшой шарик, дунул, плюнул на него, что-то пошептал. При этом я отметил всплеск уже знакомой мне энергии. — Черт побери! Да он же вне всяких сомнений псионик! При случае попытаюсь расспросить его каково это быть одаренным, заодно выведать, чему обучают в учебных заведениях, где проходят подготовку псионически одаренные разумные. Тем временем профессор положил активированный артефакт у основания деревца, затем хорошенько полил почву в горшке из графина с водой. Результат не заставил себя долго ждать. Вскоре деревце было все усыпано сначала бутонами, затем небольшими цветами с розоватыми лепестками. Столь бурное цветение продолжалось не более пары минут. Лепестки осыпались, на месте цветов появились небольшие шарики плодов. Сначала они были совсем мелкими, зеленого цвета, однако по мере созревания становились все более и более крупными и постепенно меняли окраску. Сначала на желтовато-зеленую, затем лимонно-желтую, а на конечной стадии вызревания стали ярко-оранжевыми. Веселенькое зрелище, скажу вам. Небольшое по размеру деревца сплошь усыпано плодами, напоминающими по виду мандарины. Вот только присущего цитрусовым запаха мой нюхательный аппарат не ощутил. Рахтанец сорвал полдюжины фруктов и протянул мне. «Попробуй, лис. Плод кальвиса приятен на вкус» а для представителей гуманоидных рас отличный стимулятор физиологической активности. Один фрукт закинул в рот, благо размера позволяет, и, разжевав его, ощутил ни с чем несравнимый вкус и аромат. К тому же моментально бодрость накатила, будто пару чашек кофе выпил. Ух! Сплюнув на ладонь косточку в плотной скорлупе, сказал. Это что-то, эксцелленса, на самом деле вкусно и бодрит. Оставшиеся плоды кальвиса есть не стал. Неизвестно, как подействует на меня дополнительная порция природного тоника. Прибрал на всякий случай в карман вместе с выплюнутым семечком. Мысль организовать на своем будущем корабле оранжерею накрепко засела в моей голове. Так что вместо табака там будут произрастать всякие плодово-ягодные культуры, семена которых я смогу набрать на фараксе, не отходя далеко от лагеря, также на его территории, и место для этого замечательного деревца там непременно найдется. — Теперь ты, надеюсь, понял, какими возможностями обладают эти чудесные артефакты? — поинтересовался профессор. — Спасибо, эксцеленца, за столь впечатляющую демонстрацию! — поблагодарил я, затем продолжил. Судя по тому, что я только что увидел, эти чудесные находки должны иметь высокую коммерческую ценность. Не так ли, уважаемый? Вне всяких сомнений, лис, широко раскрыл свою лягушачью пасть Шуизо Аквилайт Сорк, что, по моим наблюдениям, было чем-то наподобие самодовольной ухмылки. Мол, смотри, сколько у меня этого добра на столе. Еще и мои ассистенты в лабораториях занимаются изучением ценных находок. Часть оставлю себе, часть передам в свой институт, остальное выставлю на продажу, дабы компенсировать затраты на эту экспедицию. А не уверяю тебя, немалые. Ясен пень, что экспедиция влетела ее организатору в копеечку. Ко всем прочим расходам еще и приобретение в собственность участка на фараксе. Хотя, судя по ценам на подобные штуковины, Рахтанец уже на том, что на сегодняшний день найдено, нехило заработает. А в том, что передаст артефакты в свой институт безвозмездно, то есть даром, эксцелленца явно покривел душой. Как уже мной неоднократно отмечалось, такое понятие, как бескорыстие, обитателям содружества известно в весьма ограниченных пределах. А если я укажу место, где этого добра куры не клюют? блин. Язык мой враг мой. Иными словами, артефактов там очень и очень много, или сам их добуду и принесу вам. Что я с этого поимею? Я вспомнил сцену неудачного запуска объекта энергетики, который должен был поднять цивилизацию этой планеты на невиданный уровень развития, а в результате фактически уничтожил всех ее разумных обитателей. Перед внутренним взором тут же появились кучи разложенных в непонятном порядке пирамидок, Шаров, бубликов, звезд, шайпы и прочего, прочего, прочего. Вне всяких сомнений, эти штуки находились там не просто так. Вполне вероятно, что именно с их помощью осуществлялся пуск планетарной энергостанции. Хотя это всего лишь мои догадки. Самый важный для меня момент – это мое знание о месте, где все это сосредоточено довольно компактно и в весьма значительных количествах. «За каждый найденный артефакт поисковая группа получает премию в полмиллиона кредитов. Еще 500 тысяч я выплачиваю своим ученым за успешную идентификацию той или иной находки. То есть вы даете разрешение на мое участие в раскопках. Я правильно понял?» «Да ради всех богов пустоты!» – забулькал в приступе специфического смеха Шуйзу Аквилет «В лагере ты мне пока особо не нужен, так что поезжай, копай, коль на то желание имеется. Можешь привлечь для этих целей кого-нибудь из группы археологов, только вот доходами придется честно делиться с коллегами, которые станут тебе в этом помогать». «Ага, прям бегу и спотыкаюсь с кем-нибудь делиться. Дополнительная копеечка мне и самому не помешает». Так что я обеими руками за то, чтобы лично поучаствовать в раскопках. Разумеется, привлекать к работе сторонних лиц не собираюсь, поскольку имею на этот счет кое-какие соображения. После столь плодотворной беседы с начальством посетил медблок, где застал все того же неразговорчивого и чем-то озабоченного змеи люда Похоже, сперматоксикоз у мужика в критической стадии а змеи-людиху с собой взять не догадался. Ну, это сугубо мои предположения. Вполне допускаю, что причины плохого настроения разумного могут заключаться в чем-то другом. Процедуру ментосканирования много времени не заняла. Пока сканирующие устройства считывали и выполняли дешифрование моих мозговых гармоник, мне вновь пришлось побывать в шкуре четырехрукого гиганта и пережить все моменты, связанные с запуском загадочного подземного объекта. На этот раз это прошло для меня более или менее нормально, поскольку не стало неожиданностью. Из медицинского корпуса направился в свой ангар. Там имеется пищевой синтезатор, так что без обеда не останусь. А еще в мои планы входило изготовить кое-какое оборудование. Но не ковыряться же в окаменевшем говне и прочем древнем мусоре, посредством кайла и лопаты. Анженер я, или пальцем деланный. Так что самобеглый агрегат с карасиновым двигателем и землеройным обвесом, как-нибудь отчебучу. Разумеется, не с керосиновым, а с бензиновым движком, поскольку этого добра цистерна на кучу кубов в лагере прикопана. Если потребуется, еще подгонят с местного нефтеперегонного завода, обеспечивающего жидким топливом охотничьи и поисковые экспедиции, а также фермерские хозяйства. Жаль, работяг-дроидов по известным причинам не имею возможности взять с собой. С ними изобретать ничего не пришлось бы. Ну и ладно, Прорвемся, как любил говаривать наш ротный зомполит Толик Шишкин. К сожалению, в том злополучном бою Старлею повезло меньше, чем мне. Я хоть и остался инвалидом, но все таки выжил. Шишке минометным осколком напрочь снесло голову. Жаль, неплохой был мужик, хоть и с закидонами в плане партия, ум, честь и совесть нашей эпохи. Впрочем, у всех свои тараканы в башке. Создать механический землеройный агрегат для человека, успешно починившего не так давно гравицапу пепелаца кусака как два пальца об асфальт. В качестве базовой модели взял конструкцию небольшого аппарата от Минского тракторного завода. Белоруська нашего РЭО часто ломался, и ремонтировать его приходилось чаще всего именно мне. Начальство было в курсе моего военного образования, а коль я офицер инженерных войск, во всякой строительной технике обязан разбираться. Вот и приходилось ковыряться в не особо надежных потрохах изделия белорусских тракторстроителей Благо, в деньгах не обижали. По большому счету, белорус от МТЗ – неплохая задумка. Ему бы металл покачественнее, двигатель помощнее, да точность обработки деталей повысить. Цены бы ему не было. Но в погоне за дешевизной производители часто жертвуют качеством. С помощью нейросети и эскина я довольно быстро прорисовал общую схему трактора и навесного оборудования. Сталь заменил на более легкие титановые сплавы, поскольку этого добра в виде разнообразного профиля, проката труб и прочих заготовок в моем распоряжении было предостаточно. Разумеется, точность обработки задал максимально допустимую с учетом теплового расширения металла в процессе работы и прочих негативных факторов. Тут я не стану никого утомлять нудными описаниями технологического свойства. Отмечу лишь, что конструкторская и технологическая проработка заняли у меня не более часа. Дальнейшие заботы по созданию землеройной машины легли на плечи Искина и моих механических помощников. В ожидании результата устроился на свежем воздухе, в шезлонге. Подставил лицо лучам дневного светила и собрался уже часок-другой покемарить. Но не тут-то было. Нейросеть оповестила меня, что на мой персональный кошелек поступил платеж в размере 100 миллионов кредитов Содружества. И мне вдруг стало не до сна. «Сто с лишним лямов! Теперь я точно куплю корабль, который меня устроит, а не на который хватит средств! А может...» Тут в мою голову закралась подлая мыслишка. Обладая столь нехилой денежной суммой, я вполне способен неплохо устроиться в содружестве. Получу псионическое образование, тут уж никак не отвертеться. Куплю поместье на какой-нибудь не очень индустриальной планете, чтобы лес и речка были поблизости. Построю дом, женюсь, детишками обзаведусь. По утрам буду ходить на рыбалку, в сезон в лес за грибами. Лепота? а не сами как-нибудь разберутся со своими проблемами. Но стоило лишь подумать о безоблачном райском существовании, тут же пробудилась моя неугомонная совесть и принялась грызть мозг и яростно шипя укорять. — Да как ты только мог подумать о тихой спокойной жизни! Провидение дало тебе шанс, а ты — домик, жена, детки, рыбалка. «Грибы! тфу на тебе! Откажешься от поисков земли, сам себя уважать не сможешь!» Посидел, подумал и решил, что, супротив совести, я не ходок. «Коль решил приложить все возможные усилия для того, чтобы вернуться на родную планету и оказать всемерную помощь землянам в плане технического прогресса, буду идти до конца!» На автомате извлек из кармана подаренный боссом плод и закинул в рот. Косточку выплюнул на ладонь и уже хотел было прибрать ее до лучших времен, но тут случилось нечто необъяснимое с точки зрения привычных законов природы. У меня в голове как будто щелкнул переключатель. Дальше я действовал на чистой интуиции. Поднялся с кресла. И, отойдя на пару шагов, выкопал подвернувшимся под руку обломком ветки ямку в земле. Поместил в углубление семечко и присыпал грунтом. В следующий момент в районе солнечного сплетения я ощутил тепло, которое по внутренним каналам потекло к моим рукам. Природы загадочного явления я не понимал. А вот что делать с переизбытком скопившейся в ладонях энергии, тут же сообразил кончиками пальцев коснулся взрыхленной земли и начал перекачивать тепло в прикопанное семя. Именно в семя, поскольку каким-то непонятным образом я чувствовал единение с зародышем будущего растения и на подсознательном уровне был способен управлять биохимическими процессами внутри семечка. Вскоре прочная скорлупа лопнула, из нее показался белесоватый корешок, и принялся активно расти в вглубь земли. Другая часть семечка устремилась вверх. Вскоре на поверхности показался зеленый росток. Подчиняясь внутреннему посылу, я продолжил закачивать энергию в растения. Закончил процесс откачки энергии, лишь ощутив пустоту в районе солнечного сплетения и прохладу в ладонях. К тому времени вполне сформировавшееся деревце с раскидистой кроной густо покрытый серебристыми листочками, достигла высоты полутора метров. В этот момент охватившее меня наваждение исчезло, будто его и не было. Упав без сил в кресло, я в полном недоумении уставился на дерево. Вроде бы похоже на того заморыша, что произрастает в горшке босса, и в то же время между этими двумя растениями Существуют кардинальные отличия. Я с уважением отношусь к потугам японцев разместить в пределах своего небольшого жилища целый сад. Земли мало, так что островитянам приходится извращаться всеми доступными способами. Однако меня, как истинно русского человека, привыкшего к бескрайним лесным просторам, категорически не устраивает столь издевательское отношение к растениям. Вне всяких сомнений... У рахтанцев с японцами схожее представление в том, что касается фитодизайнерского минимализма. Ладно, не буду более ворчать и кого-то в чем-то осуждать. А вот насчет только что произошедшего сплошные непонятки. То, что я являюсь псиоником, иначе говоря, чародеем, бесспорно. Вот только откуда у меня появилась способность управлять процессом развития растений? Скорее всего, подсмотрел структуру псионического алгоритма во время манипуляций профессора с комнатным мини-деревцем. Как там его? А, вспомнил, кальвис. Именно так называл его дзод сорг Между прочим, плоды мне очень понравились. Может быть, подсознательное желание получить в собственное распоряжение их источник и подвигло меня на столь странные манипуляции с энергией пси? Может быть. Может быть. И еще один интересующий меня вопрос. Трансцендентная трансформация химических элементов мне также доступна? Жаль, моя чудотворная энергия исчерпалась. Так что даже пытаться попробовать не стоит. По идее, мана, или как ее здесь называют пси псиэнергия, должна самостоятельно восстановиться. Вот только когда это случится, пока непонятно. «Чудны дела твои, Господи!» Не могу отнести себя к истинно верующим, поскольку из-за своего атеистического воспитания к существованию высших сил всегда относился с изрядной толикой скептицизма. Однако, после того, как по младости лет и детской наивности попробовал открыть глаза бабушки на национальную принадлежность Иисуса Христа и был за это бит по лбу деревянной ложкой, от идеи вступать с кем-либо в теистические диспуты категорически отказался. От мысли о непознанном меня отвлек доклад на о полной готовности моего механического землекопа. Пришлось подниматься и топать внутрь ангара для приемки и испытаний землеройной машины.